Глава 72. Тишина, парализующая, пропитанная ужасом, растекалась, окутывая Нору и Сигне. На бледном лице Сигны Нора прочитала правду, которую Таня нашла в себе сил произнести. Нора попятилась к стене и опустилась на ступеньку перед зеленой дверью. Ведь это был несчастный случай, тетя Сигне. Слово тетя вырвалось само собой — Так Нора называла Сигны в детстве. Сигна покачала головой. Ее лицо застыло в непроницаемую маску, на которой двигались лишь тонкие губы. Беззвучный голос разрезал воздух, словно ножом. «Кристер Бергрен умер не без моего участия». «Но почему? Что он тебе сделал? Ты ведь, наверное, толком его не знала?» Взгляд Сигны будто налился свинцом. «Кристер Бергрен...» Был внебрачным сыном Хельги. Нора уставилась на старуху. То есть вы были родственники? Ты убила племянника? Сигна кивнула. Он ничего не знал о нашем родстве, пока не умерла его мать. Это он потом решил разыскать меня и потребовать виллу Бранда в качестве отцовского наследства. В голосе Сигна звучала твердость, которой Нора никогда не слышала раньше как будто старушка рассказывала о ком-то другом, а не о себе. Нора начинала мерзнуть, голова закружилась. Как хотелось бы ей, чтобы все это оказалось кошмарным сном, который кончится пробуждением. «Я должна была покинуть свой дом Нора. Он принудил бы меня продать виллу Бранда, чтобы получить свои деньги. Иначе я бы с ним никогда не рассчиталась». Сигна сжала кулаки. «Я не хотела убивать его» но ничего другого не оставалось. Только его смерть могла вернуть мою жизнь в привычное русло». Сигна замолчала и прикрыла глаза, словно хотела от чего-то избавиться. «Так я думала, по крайней мере», — добавила она, глубоко вдохнула и продолжила. Похоже, рассказать оставалось для нее единственным способом облегчить душу. А потом его тело всплыло возле Сандхамна. Я сразу поняла, что это он, и растерялась. До того я полагала, что навсегда вычеркнула Кристера Бергрена из своей жизни. Но распрятала лицо в ладонях. Она долго собиралась силами, прежде чем задать следующий вопрос. «А его кузина, та женщина, которую обнаружили мёртвой в доме миссии?» Сигна сложила руки на груди и сильно напрягла мышцы, прежде чем ответить. «Это была...» Ужасная женщина. Она возникла ниоткуда и назвалась кузиной Кристера Бергрена, то есть его единственной родственницей и наследницей, и потребовала его долю. У Норы перехватило дыхание. — То есть ее тоже убила ты? Сигна отвернула лицо. — Я не могла позволить ей забрать у меня дом. Она сама виновата. Они оба... «Не появись они на Сандхамне, до сих пор были бы живы!» Голос Сигны дрожал от с трудом сдерживаемой злобы. «Что они о себе возомнили, в конце концов? Они приехали разрушить мою жизнь! Кто дал им такое право?» Нора не знала, что на это отвечать. Язык лежал во рту мертвым комом. А Юни Альмхульд. Вопрос шепотом прошелестел в темноте башни. Сигна тряхнула головой. «К смерти Юни Альмхульта я не причастна и не имею ни малейшего понятия, что с ним случилось. Даю тебе слово. Но уже не знала, чему верить. Ее Сигна убила двух человек. Добрая тетя Сигна, которую она знала с детства, мама на подхвате. Сигна развернулась и пошла вниз по лестнице. Темнеет. У тебя ведь нет фонаря на лодке? спросила она. Нора молча покачала головой, стуча от холода зубами. Лишь спустя несколько минут она нашла в себе силы подняться и начала осторожный спуск по стёршимся ступеням. Сигна к тому времени уже достигла второго пролета, Нора миновала тупик. Она двигалась осторожно, боясь поскользнуться, пробиралась на ощупь в полной темноте, против которой карманный фонарик оказался бессилен. Внизу лязгнула дверь. «Сигна!» Позвала Нора и пошла быстрее, насколько это было возможно. «Ты здесь?» На последних ступеньках Нора поскользнулась и упала вперед головой. С противным клацующим звуком приложилась виском к каменному полу. За дверью послышался голос сигны. «Мне жаль, Нора, но я должна сделать еще одну вещь. Я позабочусь о том, чтобы завтра утром тебя отсюда забрали». Нора поникла, окруженная темнотой. Последним, что она слышала, было эхо шагов, смолкающих на ступеньках снаружи.